При ознакомлении с синтезом учащиеся смогут сознательнее выбрать свою ученую деятельность. Не забудем, что до сих пор такой выбор был весьма случайным, пока часто на смутных традициях семьи. Также беспомощно проходил учащийся разрозненные школьные предметы, не понимая, почему именно эти предметы необходимы. При изучении языков обычно не указывалось какие преимущества дает каждый из них потому так часто замечалось вялое отношение к познанию это было не ленностью но просто незнанием смысла и цели предмета если каждый научный предмет должен иметь увлекательное введение то синтез науки просветит к труду самые малые сознания